Второе отстало от него совсем ненамного, придя еще до того, как был выполнен ужасный приказ. Вот эта малость и спасла Митилену. Стены города были разрушены. Афиняне забрали себе весь флот Митилены. Землю поделили по жребию между посланными на лесбо с афинскими колонистами, которые отдали ее для обработки Митиленцам в аренду. Женщины и дети Митилены остались свободными.